Глава тринадцатая. Дух был призван и даже обошелся весьма скромно. Смогли договориться на обычные души и плату я передал всю заранее. Дух согласился найти для нас двух джинов только по их описанию и остаткам их энергетики. Теперь оставалось только понять, насколько в этой зоне пецентра действительно предприняты е нами меры по сокрытию от монстров. На всякий случай перепроверил все печати и предоставил еще энергии духам, а еще подключил к себе техушников. Денисов в нашем отряде будет главной ударной силой, тут и говорить нечего. Ранкер, он и в Африке ранкер. А зайцеву моя подпитка поможет прийти в себя гораздо быстрее. Судя потому, что согласился он без лишних вопросов, мой дар не был тайной. Интересно, кто ему рассказал об этом? Петя? Либо Даша? Хотя здесь могут быть и другие люди. Маргана, которая считает, что именно ее дар я унаследовал. Снова все эти разговоры о моем происхождении. Совершенно не хочется влезать туда. Пускай думают и считают, как им хочется. А сейчас нам нужно найти и прикончить двух джинов, которые сильно ошиблись, заглянув на землю. Духу требовалось время, чтобы напасть на сред беглецов, поэтому мы просто двинулись вглубь эпицентра без какого-либо понимания, куда нам нужно идти. И уже через 10 минут наткнулись на очередную плантацию п о д з е м е л и й На этот раз их было не меньше сотни. Сотня порталов, выпускающих из себя элитников и боссов. Здесь поток монстров был очень мал. Оно и понятно, даже в высокоуровневых подземельях сильных монстров очень мало. А еще не было никакой защиты и никаких охранников, что также было довольно странно. Было непонятно, на кого или на что запитаны все эти подземелья и как их закрыть. И еще непонятнее было, когда дух поиска залетел в о д н о из этих п о д з е м е л и й Нам туда, указал я на портал, раздумывая над тем, как лучше поступить. Оставить техушников здесь, в случае чего прикрывать наши спины? Мало ли какому-нибудь монстру в з б е р е т в голову прогуляться в соседние подземелья. Не хватало еще, чтобы в самый разгар боя нам спину кто-то ударил. Или взять их с собой, что усилит наш боевой потенциал на несколько порядков. Я даже согласился обсудить этот вопрос, чтобы не решать все в одиночку. Конечно, я не привык так делать, но вот бывают моменты, когда необходимо с кем-нибудь обсудить дальнейшие действия. Денисов для этого отлично подходил, как я думал. Со мной такие вопросы лучше не обсуждать. В нашей команде всегда Ланселот отвечает за мозговой штурм, а мы просто делаем, что он нам говорит. Понятия не имею, каким образом я стал лидером команды. Развел он руками. А вот Зайцев был совершенно не против высказаться, и он был за то, чтобы пойти в подземелье всем вместе. Так шансов на успешное завершение этой охоты будет гораздо больше. и Еще неизвестно, смогут ли монстры войти в портал снаружи. Здесь Зайцев был совершенно прав. Никогда подобные эксперименты не проводились, да и монстры совершенно не рвались обратно в подземелье после его разрыва. А сейчас, помимо всего прочего... Им необходимо будет войти в чужое подземелье. Точку в этом разговоре поставил Кай, создавший две печати призыва: одну для духа сокрытия, вторую для духа защитника. Такие же печати он собирался поставить по ту сторону портала. Даже если найдутся такие монстры, что смогут попасть в другое подземелье и справиться с духами, нас предупредят. Так ударит ь нам с п и н у у них точно не получится. Снова гребаная пустыня, кое как промямлил я, когда в лицо ударил обжигающий песок и ударил довольно больно. Все же вываливаться плашмя из п о р т а л а то еще удовольствие. Но так выйти получилось только у меня. Денисов с зайцевым умудрились приземлиться на ноги, а про кайститы я вообще молчу. Они оба были в нематериальном состоянии, поэтому только мне песок набился везде, где только можно, а еще Боря. Резко активизировался. В этом подземелье было нечто достойное его внимания, и судя по тому, как настойчиво он попросил отпустить его, весьма ценное. Только сейчас отпускать хомяка было нельзя. Дух поисковик яростно симафорил, что одна из целей находится здесь, и он направляется к ней. Сейчас он находился довольно далеко, поэтому нам предстоит еще долго переться по колено в песке. Хотя нет, по колено точно не получится. Зметнувшийся песчаный столб в сотни метров от нас прекрасно дал это понять. Нельзя нам с о в а т ь ноги в песок. Эта подземелье стало родным домом для отвратительных созданий. В Ордени их называют песчаными червями, хотя к червям эти твари не имеют никакого отношения. Больше всего они похожи на с к а л о п е н д р Сегментированные тела. Множество ножек, которыми они орудуют под песком и передвигаются очень быстро. Крупная голова с мощными жвалами и полное отсутствие глаз и каких-либо других внешних органов восприятия. Эти твари вычисляли свою жертву по вибрациям, что идут по песку. И мое эпичное выпадение из портала создало столько этих вибраций, что сейчас сюда наверняка направляются черви со всего подземелья. Помимо всего уже перечисленного, эти создания имеют стопроцентный иммунитет к стихийной магии. Умирают черви достаточно легко, если имеется оружие, способное пробивать их толстую защиту. У меня такое было, а вот у т и х у ш н и к о в точно нет. Они со своими кинжалами смогут разве что поцарапать броню червей. Поэтому необходимо найти место, где можно будет разработать дальнейший план и немного уменьшить популяцию местных обитателей. Боря, срочно найди нам место, где эти песчаные с о р о к о н о ж к и нас не достанут. Их легко остановит камень. Когда разберемся с нашей целью, п о з в о л ь тебе отправиться за тем, что у ч у ю л Пришлось прекращать слияние и отпускать хомяка на прогулку. Он был единственным, кто может найти нам подходящее место. Ну а пока придется побегать. Пусть песчаные черви были крайне опасными и непредсказуемыми тварями, но поймать элитного игрока они точно не смогут. Если быстро бежать, червь просто не сможет тебе ничего сделать. Здесь главное не нарваться на ловушку, которую довольно просто обнаружить. Сейчас слушай меня и не задаем лишних вопросов. В этом подземелье нашими противниками будут огромные песчаные черви, что умеют передвигаться под т о л щ е песка. Они полностью невосприимчивы к стихийным атакам. Их броню пробить нереально сложно. У меня для этого есть чекан. Про вашу вооруженность ничего не знаю, поэтому рисковать мы не будем. И сражаться на условиях червей не станем. Поэтому сейчас все дружно усиливаемся по максимуму и бежим за мной. Боря уже отправился искать нам подходящее место, чтобы разобраться с червями. Только после этого двинемся за нашей целью. Она находится довольно далеко в этом подземелье. Алексей Александрович не знал, о каком боре я говорю, но не стал задавать лишних вопросов. Да и, как мне показалось, он прекрасно знает, с какими противниками нам предстоит столкнуться. Для того, чтобы стать ранкером, необходимо закрыть не одну тысячу п о д з е м е л и й и вполне вероятно, он уже встречался с песчаными червями. А я лишь озвучил его догадки. Мои слова подтвердила огромная песчанная воронка. начавшая образовываться в сотни метров от того места, где мы сейчас стояли. Один из червей решил в ы с у н у т ь с я на свежий воздух. Туша диаметром с т я г а ч выскочила из песка на десяток метров. Этой демонстрации было вполне достаточно, чтобы все бросились бежать. Благо, что техушники не были паникерами и побежали только после того, как это сделал я. Бежал я сразу в сторону бори. Раз хомяк двинулся туда, значит есть на то причины. Не сомневаюсь, что он сможет найти для нас подходящее место, если он, конечно, хочет отправиться по своим делам. А Боря хочет это сделать. Здесь он еще ни разу не ленился. Сейчас воплощать Титу и Кая не было никакого смысла. Да и в нематериальном состоянии они передвигались намного быстрее, поэтому Кая я отправил к духу поиска. Пускай парень сразу оценит обстановку, а заодно и наши шансы на победу. С червями мы разберемся и без него. Ти ты для этого будет вполне достаточно. Хоть она и терпеть не может заниматься подобным, но ситуация сейчас требует ее участия. Внутренности червей совершенно не защищены, и змейка может с легкостью уничтожать их. Способ уже отработанный, пусть и довольно долгий, но зато невероятно эффективный. Да и мы не будем сидеть сложа руки. Скорее всего, это подземелье третьего уровня. Если грубо прикинуть, то здесь может обедать от сотни. До трех сотен червей переростков. Разброс очень большой, но все зависит только от размеров самих червей. Один огромный может с легкостью заменить до десятка мелких. Вот и получается такая цифра. И взял я ее не с потолка. Это информация, которой делятся друг с другом ваймы. Посчитать количество убитых монстров после закрытия подземелья совершенно не трудно. Практически все души убитых находятся при нас. Вот и получается, что если никаких непредвиденных трат не было, то можно примерно прикинуть количество тех или иных монстров, обитающих в конкретном подземелье. В подавляющем большинстве случаев эта цифра плюс-минус правдива. Конечно, есть и исключения: подземелья, в которых просто невозможно сосчитать монстров, те же муравейники и прочие инкубаторы для насекомых. Но ну, слишком быстро они плодятся. Я бежал первым. Следом за мной Зайцев и замыкал наш пилотон Денисов. Как-то так вышло, что мы защищали собой Антона Евгеньича, и судя потому, что я сейчас ощущал через нашу связь, он думал о том же. И ему эти мысли совершенно не нравились. Но ничего, пускай немного побесится. Как я не хотел, чтобы он отправился со мной в эпицентр, а в итоге бежит в паре метров за спиной. И не просто бежит, а вместе со мной охотится над Жина. который организовал всю эту вакханалию с активацией и з эпицентра. Бежать по песку еще то удовольствие, но знал я несколько уловок, которые помогали мне делать это практически так же легко, как и по твердой дороге. п р о т и х у ш н и к о в тут и говорить нечего, у них в арсенале есть специальные техники передвижения, чтобы не только идти беззвучно, но и пробираться по таким препятствиям, как песок без задержек. Вот и сейчас я старался не сбить концентрацию, чтобы удерживать сразу три техники. А они бежали совершенно спокойно и непринужденно, словно вышли на утреннюю пробежку. И могу поспорить, что песчаные черви даже не замечают их, а вот меня они очень даже замечали. Порой за спиной были слышны резкие уханья, когда червь выскакивал из песка, пытаясь поймать добычу. Вот только нас в том месте уже давно не было. А еще я видел, как ко мне со всех сторон несутся мелкие барханы, создаваемые слишком бесстрашными червями. Они находились очень близко к поверхности и поэтому были легкой добычей. Правда, это в том случае, если в этом п о д з е м е л ь е были бы хищники, способные угрожать песчаным червям. А таких хищников здесь точно не было. Даже в других п о д з е м е л ь я х таких сложно найти. А чего уж говорить про это. Исбежать встречи с этими червями было очень легко. Достаточно было совсем немного сменить траекторию движения, и червь проносился мимо. Для разворота подобным махинам требуется много времени, поэтому я совершенно не боялся, что они попытаются напасть со спины. Просто не успеют. Мы уже будем далеко. Правда, Боря как-то не торопился с тем, чтобы найти для нас подходящее место. Мы двигались уже довольно долго. Даже Кай уже успел добраться до поискового духа. Я прекрасно ощущал их рядом. Только парень о т ч е г о т о не торопился докладывать, что он там видит. Кай, как у тебя там обстоят дела? спросил я, решив не дожидаться, когда он сам со мной свяжется. Чем быстрее узнаю, что там происходит и с кем нам предстоит столкнуться, тем быстрее начну разрабатывать план атаки. Хотя обычно ваймы действуют по принципу, что бой невозможно спланировать. Слишком много неизвестных, которые меняются каждую секунду. Можно лишь подготовиться к бою, но никак не спланировать. Так вот я и хотел подготовиться к бою с противником, о котором вообще ничего не знал. Мой вопрос остался без ответа. Тогда я попытался связаться с Каем снова, но результат оставался прежним. Могу с уверенностью сказать, что он находился в своем нематериальном состоянии. Парень не сражается, и ему не угрожает опасность. Также Кай совершенно спокоен, и из-за этого было еще более странным его молчание. Но сделать я сейчас ничего не мог. Оставалось только ждать, когда Кай сам выйдет на связь. Бывают и такие ситуации, что дух не может разговаривать со своим компаньоном. Хоть ментальную связь заблокировать невероятно сложно, но не невозможно. Причем на это способны далеко не мегасильные монстры. Как-то раз нашу с т и т ы й связь смог заблокировать самый обычный гоблин, и сделал он это, начав визжать от страха. Я в тот раз даже оставил бедолагу в живых, пока не убедился, что это именно его виск вызывал такой эффект. Но и после этого гоблина мы еще много раз сталкивались с подобными ситуациями. Поэтому поднимать сейчас тревогу из-за того, что не могу связаться с Каем глупо. Главное, что он спокоен и в полном порядке. Отвлекшись на Кая, не заметил, что хомяк остановился. И сделал он это на вершине очередного бархана самого высокого в этом подземелье. Оказавшись наверху, оглядели раскинувшееся перед нами бескрайнее песчанное море, по которому шли волны, создаваемые его обитателями. Сейчас я мог оценить весь масштаб предстоящей работы. Придется нам всем очень сильно постараться, чтобы отправиться на разборки с джинами. В нашу сторону двигалось около двух сотен песчаных червей, и мне было совершенно непонятно, почему Боря привел нас именно на этот бархан. Здесь не было и намека на камень или другое место, где можно укрыться от червей. Боря, если это шутка, то очень дерьмовая. Чёртовы черви сожрут нас здесь и даже не подавятся. Против такого количества мы не справимся, стоя на песке. Хамяк был, как всегда, в своем репертуаре. Он даже не думал слушать, что я говорю, просто взял и развалился на песке, при этом начав клянчить энергию навоплощения. Не стал ему отказывать и сразу же пожалел об этом. Рефлексы Ранкира сработали намного раньше, чем я успел его остановить.